Условия, на которых могло быть образовано отдельное шлезвиг-гольштейнское государство, предъявленные в феврале 1865 года Пруссии претенденту на Датский престол, принцу Августенбургскому, сводились в основном к следующему. Новое государство, входящее в Германский союз, образует с Пруссией вечный и нерасторжимый оборонительный и наступательный союз. Военные силы шлезвиг-гольштейна предоставляются в распоряжении Пруссии. Флот включается в состав прусского флота. На территории Шлезвиг-Гольштейна Пруссия получает ряд стратегических пунктов. Шлезвиг-Гольштейн навсегда включается в прусскую таможенную систему. Почта и телеграф сливаются с прусскими. Суверенитет герцога Шлезвиг-Гольштейна обусловливается выполнением этих условий. Король молчал. И я, прервав молчание, ответил императору.